Глава 3. Полина. Анри что-то подозревал, по крайней мере, отпускать меня не хотел, но и отказать не смог. Он и мадам Анжела решили обрадовать директора Рейдеса, что принимает его предложение, и вскоре на территории гимназии вместо двух неучтённых магов появится целых 7. А мы с Филом и Лис под покровом невидимости покинули квартиру Анри. Филипп не хотел брать с собой Элизабет. Но разве она кого-то спрашивала, сказала, или он идёт с ней, или вообще никуда не пойдёт? Боевая девчонка, не то что я. Зато Фил улыбался и казался абсолютно довольным жизнью. Таким счастливым я не видела его никогда. Осталось самое сложное — сообщить Филу, что вещи они будут собирать вдвоём, а у меня есть другая цель. Мы уже подходили к особняку Вейранов, когда я остановилась. Что-то не так, Полли, мигом насторожился Филипп. Мне нужно кое-что тебе сказать, пыталась подобрать такие слова, чтобы он не стал спорить. Я бы хотела попросить вас с Лис собрать вещи без меня, а затем вместе заглянем к Этьено. У него всё было готово для отъезда. Хорошо, а ты? спросил Филипп, будто пытаясь прочесть по лицу, что не так. Я хочу прогуляться немного и поговорить с Пьером. Я с тобой, тут же заявил Фил. Не нужно, со мной всё будет в порядке. А обратно Пьер проводит. Тогда мы проводим до башни пустоты, вмешалась Лис. Ты что, Полли, если кто-то ищет твоих друзей, ты для них просто подарок. Попадись ты в руки врагов, Андрей и Тян придут к ним сами. Сложно было не признать её правоту. Договорились, пришлось смириться. Проводите меня, И ждите дома, а я вернусь с Пьером. О том, что даже не собираюсь просить его об этом, и заикаться не стало, хотя в словах Лис была правда, и стоило проявить осторожность. Возможно, попрошу, чтобы Пьер приставил ко мне кого-то из теней. Мне нужно было поговорить с ним, потому что решения, которые принимал магистрат в последнее время, казались странными и страшными. И если б Пьер согласился на них, Значит, с ним что-то не так. Мы шли быстро. Зной стоял такой, что впору было задохнуться, и я совсем выбилась из сил. Алис и Фил, казалось, ничего не чувствовали. Шли очень быстро, еще и держали щиты. Я не видела их, но ощущала. Вообще, эта странная рожеволосая девочка очень подходила Филу и дышала им. Это было заметно, потому что только влюбленные женщины могут так смотреть на любимого мужчину, будто кроме него на узкой пыльной улочке никого нет. Филипп же был полностью сосредоточен. Он отвечал за нас обеих и не терял контроля, хотя я видела, что чувства лис взаимны. Его лицо светлело, стоило взглянуть на девушку. Наконец, впереди показалась башня пустоты. Что же мне скажет её хозяин? Страшно было представить. Но я знала, что делала, и не собиралась отступать. Будь осторожна, Полли, попросил Фил. И ни за что не возвращайся одна. Если Пьер не сможет тебя проводить, пусть свяжется со мной. Его визор при мне, и мы придём. Да, Лис, конечно, серьёзно кивнула девчонка. Одна не ходи, опасно. Я ещё раз заверила обоих, что на сегодня являюсь воплощением осторожности. И поспешила к воротам. Те не поклонились мне, видимо, знали в лицо. Зато я не отличала один серый плащом с капюшоном от другого. "Я провожу вас", вышел вперёд один из слуг Пьера. Мы миновали пустынный двор и поднялись по узкой лестнице. Мой провожатый остановился и громко постучал в двери неофициальной гостиной. "Катитесь к демонам", раздался раздражённый голос. "К вам, мадмозель Лирьер". "Бесстрастно произнёс слуга. Воцарилась тишина, затем её прорезали торопливые шаги и щелчок замка. Дверь отворилась, и я вошла в комнату. Здесь царил полумрак. Окна были зашторены, и солнечный свет едва проникал внутрь. Дверь закрылась за моей спиной, а я потёрла глаза, стараясь привыкнуть к слабому освещению. Пьер стоял передо мной, скрестив руки на груди, без капюшона." Его серебристые волосы рассыпались по плечам в несвойственном магистру беспорядке. Лица я почти не видела. Может, откроешь окно или зажжёшь светильник? попросила растерянно. Не хочу, ответил Пьер. Что-то было не так с его голосом. Заболел? Зачем ты пришла? Опять говорить о своём женихе? Да, признала я. Тогда можешь уходить. Если я ещё раз услышу имя Анри Веирана, точно кого-нибудь из пепелю. Что случилось? Подошла к нему. Тебе плохо? А должно быть хорошо. Пьер склонил голову набок, а я вдруг поняла, что он пьян. Сложно было неуловить запах вина и некую неровность в его движениях. Пьер, позвала осторожно. Что с тобой происходит? Что происходит? Он шагнул ко мне не твёрдой походкой. Да ничего, Полли. Что со мной может происходить? Право слово, сущий обезделится, пустота вернула мне эмоции. И знаешь что, Полли? Без них было лучше. Я не понимаю. Ты же хотел этого. Я хотел, Пьер глухо рассмеялся. Что ты, милая Полина, да я был счастлив, когда их лишился. Не лги, магистр пустоты, только глухо усмехнулся. Ладно, не стану, сказал он. Но я привык, что их нет. Привык, понимаешь? А теперь меня разрывает на части. Какая-то часть меня жаждет немедленно избавиться от твоего жениха, потому что я люблю тебя. Другая, наоборот, требует справедливости, она реветь не виноват, что вернулся, а я остался с носом. Третья его вовсе желает исчезнуть куда-нибудь, да хоть в ту же пустоту чтобы ничего не осталось. Ничего. Слышишь? Пьер закрыл лицо руками. Я даже представить не могла, насколько ему тяжело. И рядом не было никого. Разве так можно жить? Мне приходилось оставаться с миром один на один. И врагу бы такого не пожелала. Но потом появился Атьен и Фил поддерживал, даже когда у нас с Андрией выдались не лучшие времена был Вилли с его неуёмной энергией, Айша, которая любую проблему могла обратить в шутку, а Пьер, кто был с ним. Безмолвная теньи шагнула к нему и обняла. Да, возможно, это неправильно, но Пьер мой друг, и его страдания больно ранили сердце. Он обнял меня в ответ и замер. Так мы и стояли несколько минут, пока я первой не отстранилась. Прости, Пьер убрал волосы с лба. Я немного не в себе последние дни. Чувства то обостряются до предела, то почти сходят на нет. Очередная изощрённая пытка пустоты. Видимо, поняла, что от второй игрушки толку не будет и вернулась ко мне. Чем я могу тебе помочь? спросила тихо. Ничем, Полли. Увы, ничем. Пьер грустно улыбнулся. Я справлюсь. Не о чем беспокоиться. «Прости за приказ об аресте Анри. Я не подписала его. Это Кернер. Чтобы он провалился во тьму. Дрянь темно-магическая». Пьер устала, потер виски. «Ты знаешь, где Дориаль?» спросил внезапно. «Я замерла, не понимая, что стоит ответить». «Знаешь, да?» Сразу понял Пьер. «Как он?» «Жив. Это радует. Кернер хотел заставить его остаться на службе». Но кто же думал, что этот идиот решит сунуться к ребёнку? Я тоже хорош. Этиен меня взбесил своей отставкой, вот я и закрыл на всё глаза. Впрочем, какое это имеет значение? Что ты хотела узнать, Полли? Зачем-то же ты пришла? Я волновалась о тебе, ответила правду. И, конечно, хотела спросить: "Из-за чего вы решили арестовать Анри?" Да это всё Кёрнер, махнул рукой Пьер твердит, как опасен граф Веран. А я сейчас немного не в том состоянии, чтобы здраво оценивать происходящее. Уж прости. Ещё и всплески эти, полли, пожалуйста, приходите к алтарю. Может, он хоть на чью-то силу отреагирует. Я гарантирую вашу безопасность. Если мы не найдём того, кто сможет контролировать свет, скоро вместо гарантий останется выжженная пустыня. И я не знаю, сколько ещё удержу в рота без равновесия. Теперь и во мне самом его нет. Наверное, этого и добивается пустота, чтобы я её упустила. Хорошо. Мы придём, пообещала лишь бы его успокоить. Я точно. А уж захотят ли Анри и Фил обещать, не могу. Поцелуй меня, Полли. Что? Я замерла на месте. Разве один поцелуй что-то для тебя решит? А мне он нужен. Может, станет легче? Поцеловать Пьера? Сама мысль об этом казалась сумасшедшей. — Прости, я не могу, — ответила как можно мягче. Я... Он сам шагнул навстречу, перехватил, чтобы я не смогла вырваться, и поцеловал. В первую секунду я остолбенела, а затем с силой встала ему на ногу и зарядила пощечину. — Это что такое? — выпалила в лицо. Извини. Пьер отступил. Лучше уходи, Полли. Видишь, сейчас со мной бесполезно разговаривать, и приходите в магистрат. Ладно. И что ему ответить? Я развернулась и побежала прочь, будто за мной гнались демоны. Поцелуй жёг губы, пусть и невольный, но всё же. Но Пьера было жаль. Я не представляла, каково ему приходится, как это сражаться с пустотой внутри себя и снаружи безумие домой бежала, не разбирая дороги. Все обещания, которые дала Анри, мигом вылетели из головы. Возможно, я промчалась бы мимо случайного прохожего, но солнце на миг ослепило глаза, отразившись в золотой восьмиконечной звезде на его плаще. Я подняла голову и остолбенела. Нет, я по-прежнему не могла вспомнить лицо мужчины, похитившего меня, но в том Кто был передо мной, даже не сомневалась. Разве можно не заметить, как он похож на Филиппа? На Анри чуть меньше, тем не менее сходство на лицо. Те же зеленые глаза, тонкие губы, которые на миг искривила усмешка. Только черты лица более резкие, хищные, даже дикие. Он шел к башне пустоты. Зачем? Догадка пронзила молнией. Чтобы убить Пьера. От зеркал Пьер избавился. Но, мало ли, друг Андре нашел другой способ. А Пьер сейчас беззащитен. Разве те не смогут его спасти? И вместо того, чтобы пройти мимо, я остановилась и взглянула в глаза своему кошмару. «Здравствуйте, Андре!» Постаралась, чтобы голос не дрожал. «Здравствуйте, мадемуазель Лерьер!» Кажется, мне удалось его удивить, потому что он тоже остановился и уставился на меня. Вы узнали меня? Польщён. Вы похожи, отвела взгляд. Не стала добавлять на кого, но Андре понял и так. Раз вы узнали меня, почему же остановились мадмоазель Лерьер? с колкой иронией спросил он. Не лучше ли было бежать со всех ног, звать на помощь? Где ваши телохранители? Ни за что не поверю, что Анри Веран отпустил вас одну. Он и не отпускал. Надо было сказать глупой что Анри идет мне навстречу, но стоит мне сбежать, как Андре продолжит свой путь к Пьеру, а этого я допустить не могла. Я с Филиппом пожала плечами, по-прежнему не глядя в глаза, потому что выдержать взгляд Андре было крайне сложно. И где же он? С легкой издевкой спросил тот. Ждет дома. Вы не проводите меня? Я бы рассмеялась, если бы не умирала от страха потому что на мгновение жестокое лицо Андре стало совсем растерянным, как у ребёнка, которому предлагают на выбор два подарка, и оба хочется, а что делать неизвестно. Но уже в следующую минуту он усмехнулся и предложил мне руку. Идёмте, мадмозель Лерьер. Сегодня так и быть, я прослежу, чтобы Анри случайно не остался без невесты. Тем более, что мне давно хотелось с вами пообщаться. А при прошлой нашей встрече общение не сложилось. Я опустила дрожащие пальцы на его руку, и мы чинно двинулись в сторону дома Виеранов. Со стороны мы наверняка казались друзьями. Почему бы юной девушке и молодому человеку не прогуляться в такой жаркий полдень? И что же вас привело в башню пустоты, мадмуазель Лерьер, спросил Андре, не иначе как соскучились по магистру Элиану. Да, он мой друг. — ответила, стараясь, чтобы голос не выдавал волнения. — Мы давно не виделись, и... Магистр оказался не в том настроении, чтобы видеться с вами. — Откуда вам известно? — сдрогнула всем телом. — Вокруг много отражающих поверхностей, даже когда нет зеркал, мадемуазель Лерьер. — Например, бокал. — Он следит. — За каждым из нас следит. Вдруг с ужасом поняла я... Ноги стали ватными, и каждый шаг давался всё с большим трудом. "И часто вы так за нами наблюдаете?" спросила осторожно. "Лично за вами?" "Редко, Полина," утешил меня Андре. "Так что не смущайтесь. Хотя стоило бы смутиться, учитывая, что вы целовались с посторонним мужчиной. Видимо, брат Анри слишком долго пробыл в пустоте, а мадмозель Лериер Я вспыхнула до корней волос. Он видел. Все видел. Но слышал ли наш разговор? Вряд ли. Все-таки отражение — это изображение, не звук. А Андре довольно улыбался, наслаждаясь произведенным впечатлением. Он напоминал мне хищника, играющего с едой. Пусть доверчивая мышка еще побегает. Кот все равно ее съест. А пока что можно вести мышку, под руку в норку вот только дойдём ли мы домой не беспокойтесь я не скажу андре ни слова заверил меня андре хотя бы потому что он не станет со мной разговаривать а тут же попытается убить потому что вы убили таймуса сорвалось с языка магистрат это зло милая полли ничуть не занервничал мой страшный спутник поверьте мне там только грязь от которой надо избавиться Пока существует магистрат, в гарантии не будет порядка. Вы предлагаете что-то другое? Возможно. Скоро узнаем. А пока давайте поговорим о другом. Нам ещё долго идти. Скажите ко мне мадмуазель Лерьер, почему вы не торопитесь замуж? Потому что попыталась подобрать слова. Не та обстановка. А вы не боитесь, что алтарь всё-таки отзовётся? И заберёт у вас жениха. Ведь магистр не женится, но если магистр уже женат, кто станет вмешиваться? Он был прав. Я понимала это, и становилось только страшнее. Если Анри станет магистром, мы никогда не будем вместе. Может, Анри был прав, и надо заключить брак немедленно? Это единственный выход для нас обоих. Вы задумались, продолжал говорить Андре. Правильно, полеи думайте. Ваша беда в том, что вы слишком скоропалительно действуете и лишь затем используете голову. Я мог бы сейчас убить вас, но не убьете?» Спросила я. «Нет. Вы кажетесь мне забавной, а меня мало что забавляет в этом мире. Поэтому ответьте еще на один вопрос и не сочтите меня на Зойлевом поле. За что вы любите графа Анри? Что? Я на миг остановилась. Что вы имеете в виду? Видите ли, Андре снова заставил меня следовать за ним. В последние месяцы я пытаюсь разрешить для себя сложную дилемму. За что можно любить человека? Мне непонятно, что должно лежать в основе такой привязанности: симпатия, физическое притяжение, почему именно он Ри? Вы можете сказать? Я вспомнила свою первую встречу с Андреве ираном. И на сердце сразу стало теплее. Его нельзя было не полюбить, ответила с улыбкой. Он будто излучал свет, и я чувствовала себя важной для него, единственной в мире. Андре задумчиво кивнул чему-то своему, то есть причин в цвете его магии совсем нет. Даже будь он тёмным, ничего бы не изменилось. Свет это то, что идёт изнутри. Как забавно. Мне даже стало обидно, что кто-то находит мои чувства забавными, но потом вспомнила, кто идёт рядом, и затаила дыхание. Допустим, что вы попались на внутренний свет графа Веирана, но теперь его нет. Неправда, есть. Поторопилась защитить любимого. Конечно, пустота изменила многое, но Анри это Анри. И как ни назови тебя, ты будешь всё тем же. Проклинай или молись процитировала Андре знакомое стихотворение, которое когда-то учила в колледже. Спасёшь меня или же погубишь, я не общю, ведь ты один вся жизнь, закончила я четверостишие. Любите Ардеана, чуть приподнял брови Андре, неожиданно. Вы тоже? Терпеть не могу. И цитируете наизусть. Въелось в голову. Так вернёмся к нашей теме, мадмозель Лирьер. Почему же, если вы любите Анри, дарите поцелуй другому мужчине? Это был дружеский поцелуй, попыталась оправдаться. Так может попросить у вас вражеский? Поделитесь. Нет, тут же отвернулась я. Как вы жестоки, рассмеялся Андрей. Не беспокойтесь, свой поцелуй я берегу совсем для другой дамы, на свидание к которой и направлялся. Я отвлекла вас, почувствовала, как вспыхнули щёки. Ничего. Она подождёт. И всё же, зачем людям так необходимо привязываться к кому-то? Как думаете? Чтобы не остаться в одиночестве, ответила я. Андрей кивнул чему-то своему с чистым исследовательским интересом. А впереди показался поворот, за которым скрывался дом Вейранов. Думаю, я оставлю вас здесь, Замир Андре. Мне не хотелось бы видеться с вашими домашними. Поэтому любезная мадмозель Лерьер, позвольте попрощаться. Не скажу, что надолго, но пока что, до встречи. До свидания, Андре, ответила я, надеясь, что этот миг никогда не наступит. Спасибо, что проводили, и почти бегом бросилась к дому, пытаясь избавиться от ощущения, что вот сейчас в спину полетит тёмное заклинание. Оборвалась на первый этаж. Надеюсь, что Филь и Лист ещё здесь и ждут меня. "Полли, выглянул Филипп. Что случилось? Тебе плохо?" "Нет, я рухнула в кресло в гостиной. Просто жарко и голова закружилась. Вы готовы? Можем идти к Тиену? Я послал к нему Жирара", ответил Филь, чтобы было быстрее. "Как там Пьер?" "Не очень хорошо", старалась ничем не выдать своей паники. Пустота снова играет с ним, а он старается сопротивляться. А где Лис? Я тут. Вынырнула из коридора возлюбленная Фила. Ой, тебе плохо, да? Помочь? Не стоит. Поднялась на ноги. Давайте поторопимся. Андрей беспокоится, не будем заставлять его ждать. И кинулась собираться, чтобы скрыть пылающие щёки. Что это было? Почему? Что вообще происходит? Миллион вопросов, ответов на которые не найти, но перед глазами так и стояло безразличное лицо с колкой усмешкой на губах и металлом во взгляде. Теперь оно точно не сотрётся из памяти.